«Подожди, докурю». Маша посмотрела искоса на бывшую приятельницу. Татьяна выглядела спокойнее и увереннее, чем когда-либо. Прежние жалобные интонации, приглашавшие пожалей меня, раздели мои страдания, сменились медлительной флегматичной манерой. Она снова курила и курила много, перестала красить свои черные волосы, чтобы скрыть седину,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 Подрагивая кончиком хвоста, у вазочки с вареньем сидела поздняя муха, молчаливая и сосредоточенная, как самурай, собирающийся сделать сипуку. Беломестова принесла чайник, поставила перед Машей стакан в мельхиоровом подстаканнике, а себе большую белую чашку с нарисованным петухом. — Печенье наше местное, свежее, угощайся, не стесняйся. Вы, молоденькие, все по на диетах сидите. Беломестова держалась приветливо, может быть, даже с несколько искусственной любезностью, однако Машу не оставляло ощущение, что ее внимательно изучают. Напеванность и некоторой умильности речи противоречил испытующий проницательный взгляд Беломестовой. Поначалу Маша собиралась притвориться, будто зашла перекинуться со старостой парой слов, спросить ее совета о курах,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 — Ты не огорчайся, — сказала Беломестова, прочитав ее мысли. — Все равно найти ее могилу тебе не удалось бы. — Почему? — Марину вообще не хоронили. — В Смоленске есть колумбарий? — удивилась Маша. Полина Ильинична медленно покачала головой. — Не в этом дело. Никаких похорон не было. Ни традиционных, ни кремации. Тел-то откуда взять? Вот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 — Это, правда, волосы похожи. Она ими очень гордилась. Ни одного седого волоска, а уж как блестят, как маслом облили. Полина тяжело вздохнула. — Она была вашей подругой? — сочувственно спросила Маша. — Характер у нее для этого был слюшку муж. Беломестова без икивоков выразилась о характере покойной. — С таким нормом на друзей можно не рассчитывать. Но, — она? Но... — Активная была Марина, и если хотела кому понравится, то нравилась. — А пела как? — Полина Ильиншина грустно улыбнулась. — Выпьи, ты заведю. — Ух, голосина над всем селом летел, над лесом. — Разное пела, но в основном народное. Выйду ночью в поле с конем, особенно любила. — Она не народная, сказала Маша. — Музыку к ней написал Матвиенко, а слова? — Не помню. — Кажется, Шаганов.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 Склоку могла на пустом месте затеять. Силы в ней жизненной было много. Распирала она ее, а применение ей найти Марина не умела. Дома у нее творился вечный бедлам. В огороде помойка какая-то, прости господи. Ну, и выпивала не без этого. Редко, правда, то есть ни пьянчушка, ни подумай. И еще уважения в ней ни к кому не было. Настоящего уважения. Непоказного.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 А Марине все было нипочем. Все оттого, я думаю, что она не была вынуждена постоянно жить в таволке, как мы, а приезжала, когда хотела. У нее была квартирка в Смоленске, крошечная и на окраине, но все-таки и сбережения. Она много лет проработала на одном месте. Детей нет, мужа нет. Увлечений или, скажем, пристрастий по женской части, цацки всякие или шмотки у нее не водилось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 Мы уж ее и по-хорошему просили, и ругали, уймить свое брехло, раздражает, сил нету. Вроде живем не так уж близко, но лай был такой пронзительный, разносила его по всему селу. Как будто иголочку мелкую тебя в висок вкручивают. В конце концов Альберт на с ней скандалу всерьез. они к ней ближе всех, им совсем житья не стало. Пригрозили, что отравят сучонку. Марин поняла,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 «Устроить там тарарам, а самой стоять в центре, чтоб вокруг кастрюль, ножи и чашки летали! Вот это было по ней! Вот тут она расцветала! Да что уж теперь говорить!» Беломество синикла. На таболгу опустился прозрачный синий вечер. «Первый день, когда не пришел туман», — подумала Маша.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 — Такой непростой продукт! Я бы вот не рискнула есть, приготовленное чужими руками, а они берут. Доверяют мне очень, я потайные места знаю, чувствую, что грипп любит. Но, Марина, меня бы обставила в два счета. — Как же она заблудилась? — с такой-то способностью недоуменно спросила Маша. беломестово помолчала.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 Ну, Марина и взбеленилась, выставила всех нас, кричала вслед, что мы пожалеем, три дня ни с кем не разговаривала, на глаза не показывалась, а двадцать восьмого рано утром собралась и ушла в лес, и пропала. — А кто видел, что она уходила? — Беломестова заколебалась. — Да многие. Я видела. Альбертна. Может, и Тома. Не помню. — А вы так рано встаете. Удивилась Маша. Ты поживи здесь с нашу, Научишься вставать за светла Неожиданно резко ответила Беломестова. Дел то полный дом, это тебе не в городе, где вода сама из крана течет и греется. Марина может на рожь, но у нас перед окнами помаячила, кто ее знает. И спряталась. Вы думаете, она специально заблудилась, чтобы вы стали ее искать? Маша с удивлением взглянула на Беломестову. Как ребенок?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 «Ничего нам не выделили. Посочувствовали. Сказали, ну, сейчас тепло, может, вернется еще. И отпустили с миром. Ступайте, полазайте по лесам, как муравьи, а отыщите кого. Мы и пошли. Девять часов бродили, вернулись еле живые. Позвонили опять, спросим, дайте нам хоть поисковую собаку. А в ответ ржут, ваш потеряшка с наркотиками в лес ушла, что ли? Нет? Ну и все. На таких заблудившихся собак не напасешься». «Так и не нашли».